пока этот лысый леший дорогу не перебег. Пошли, я готов. Бери вон вилы, грабли, а я уж коста сама понесу. Мы идем вдоль Мишиного огорода в поле. Миша явно забеспокоился, когда увидал, что Евдошка идет на покос раньше его. Косят на проценты. Накосишь 10 центнеров сена, один центнер выделяется тебе на прокорм своей коровы. Евдошка сначала сенокоса поставил уже четыре стога. Живет она одна. У нее рост до того мал, что из высокой полевой травы ее видно как раз наполовину. Однако годов Евдошки много, хотя и весьма трудно определить на глаз. Мы пришли на покос. Евдошка сначала высморкалась в холщовый передник, потом наставила козу и пошла беспрерывно махать ею. Сколько за свою жизнь наметала она стогов, сказать трудно. В полдень мы возвращаемся в деревню. Евдошка тоже идет к Фетиси. Здесь нас ждет кипящий самовар. Фетисия сидит у окна и, шевеля губами, читает газету. Ой, матушка, ой, спинушка моя, Фетисия, хоть бы ты молока принесла от меня. Молоко-то я поставила в печку. Да чего хоть делаешь-то? Ой, да вот, матушка, читаю всякие фразы. Садитесь, садитесь, поноровей, самовар-то ведь давно поспел. Всё, и держу его, держу. Фетисия идёт за молоком. Потом мы усаживаемся у самовара. Ой. Как думаешь ты, Евдокеюшка, не потюкать ли мне там вот немного на своём загороде? Ну? Ведь где я возьму на своих ярушек сено-то, а? Ой, век свой батюшка загороду косила. Трава там густая, съедобная. А вот в этом году обрезали загороду. Сказали, что только 10 соток мне положены. Остались одни грядки, а у меня две ерушки. Вот, что делать-то, батюшка, ума не приложу. Так да призови-то Чугунова, да и скажи. А Чугунов это кто? Начальник здешнего участка колхоза. Ну, конечно, его надо точно выспросить. век свой косила с огороду и на тебе. Да что, ну, что, девка, ну правление решила. Ой, хорошо, ладно, хотя бы и... и хорошо. Самовар выпит весь до капельки. Евдошка ушла. Часа через два мы с Фетисией сидим под окошком. Через деревню проходит длинновязый мужчина в представительном пиджаке. Ой, вон чугунов сам и идет. Ой, пойти спросить, Аль, как Спросить, конечно. Ты бы, батюшка, остановился, да разъяснил. Ну, старухи все положение, а? видите как я без ярушек-то буду, а? А загороду обрезали, лучше б грядки обрезали, а луговину-то оставили. Вон, погляди. Что, бабушка, вот этот участок тебе надо? Этот, этот, батюшка. Ну, ты, бабушка, коси, да и всё. Ой, косить, батюшка. Косить. Фетисия отправляется в загороду потюкать. Едва она заканчивает один прокос, как у загороды появляется сосед Миша. Фетисия, а ведь колхозной косишь-то? Колхозная девка косишь? Ой, отстань, Михайло! А я тебе говорю, девка колхозная, помяни мое слово. Вот ведь бес расстроил только. Колхозная? Да какой колхозная? Я ж левец свой в загороду косу. И не слушайте его, косите. Кто он такой, чтобы его слушать? Да комиссии А вам начальник разрешил. Начальнику-то виднее. А ну, конечно, виднее. Так пойдите. Идите обязательно. Ой, вот тебе и колхозный бес. Век свой за городу кашу. Я вышел на деревню. По случаю сенокоса она безлюдна. Только моя дорожная попучица баба-параня, Сидит на лавочке около своего палисадника. Она истово толкает взад-вперед коляску, Пытаясь укачать своего грудного внука. И я слышу, как она его увещевает. Не сучи ногами, головой не верти. Ишь, опять глаза вытаращил весь в отцок тому-то дураку. Хоть трава не расти, воротами хлоп, да и уехал. А и матка не лучше только и дома, что ночевать. Ишь, в глаза тебе забегали, ишь, вот я тебе глаза дава, Оху наколочу, оху наколочу. О котика, о кота, была мачеха люта, колотила кота.